Глава вторая. Ветер трепал ярко-рыжие волосы девушки, даже не трепал, рвал, потому что ветер был сегодня необычайно резким и злым. Трепещущие кудри походили на языки пламени, разлетались, извивались, норовя покориться ветру и улететь, словно говорили чуть сильнее, и порывы становились жестче и жестче. Но девушка не обращала на них никакого внимания. Ветер, который, кажется, вознамерился сдуть рыжую прочь, для нее не существовал. Он оставался за пределами чувств и поэтому, наверное, бесился. Тонкая фигурка одиноко застыла на утесе, под которым разверзлась пропасть. Огромные острые камни где-то внизу, там же грохот быстрой реки, клочки зелени и колючки кустов. Чуть дальше, под багровыми облаками, раскинулась широкая долина. Охотничьи угодья для масанов и обширные пастбища для шестилапых ригонов. На самой кромке горизонта острые пики высоких скал. Граница владений. Лицо девушки было задумчивым и отрешенным. Аккуратные алые губы, огромные янтарные глаза с красными зрачками, ровные зубы. Лишь иглы чуть выступают из-под верхней губы. Не прячется, как это бывает у всех, а дразница Милая особенность, сводящая с ума мужчин. Облака на мгновение разошлись, и на девушку упал луч багрового светила. Скользнул по строгому золотому платью, что закрывало ее от шеи до пят, оставляя открытыми лишь изящные кисти рук. Платье было строгим, но требующим украшения, и оно присутствовало. Может, не броское, зато по всем признакам важное. На груди девушки висел медальон в виде солнца, в центре которого уютно устроился крупный черный камень. И этот камень блеснул, ответив упавшим на него лучам. Ночь солнца, который всегда считался самым бесполезным амулетом крови семьи Масан. Столетия сменяли друг друга, время убегало стремительным потоком, менялась жизнь, отношения, амулеты поднимали кланы на невиданные высоты, а ночь солнца — Ночь солнца оставался простым украшением на груди кардиналов-лигар. Бессмысленным, никому не нужным. Разумеется, владельцы странного амулета прекрасно знали, в чем его сила, но не представляли, что должно произойти, чтобы им пришлось воспользоваться ночью. Кардиналы-лигар думали, что судьба посмеялась над ними, но жизнь повернулась так, что смех застыл в жилах холодом страха, и только ночь могла спасти всю семью. Жизнь оказалась жёстче, чем представляли вампиры. Девушка почувствовала движение на груди и привычным жестом прикоснулась тонкими пальцами к своему сокровищу. «Тише, тише!» — у неё оказался очень красивый бархатистый голос. «Не спеши. Всему своё время». Искорки, вспыхнувшие было на солнце, погасли. Ветер ударил злее и снова был оставлен без внимания. Сзади послышались шаги. Тот, кто пришёл, не смел нарушать покой рыжеволосой Он лишь потоптался, привлекая внимание, отвесил изящный поклон Интаору Пинерта и замер. «Говори!» — негромко велела рыжая, не обернувшись. «Они вернулись, госпожа, и ждут вас». «Хорошо». Девушка бросила взгляд вправо, где нависал над долиной огромный замок, и небрежно осведомилась. «Они что-нибудь сказали?» «Они не смеют, госпожа, «Они знают, что вы должны услышать доклад первый «Все правильно. Так и должно быть. Она должна вернуться в замок и с высокомерной рассеянностью выслушать донесение Первой. Как будто единственной. Ведь все ради нее». Однако нетерпение победило, и рыжая не удержалась от вопроса. «Они улыбались?» «Да, госпожа, они улыбались», — подтвердил Артах. «Хорошо». Второй отряд разведчиков листрали улыбается А значит, все получилось. Они не только отыскали дверь в иной мир, никем не используемый проход большой дороги на неизведанную планету, но и подтвердили силу ночи солнца. У них получилось. Остававшийся долгие тысячелетия бесполезным амулет сумел победить саму судьбу. Хорошо. Рыжеволосая наконец-то повернулась, и царственным жестом подала мужчине руку. Она не нуждалась в помощи, но так требовал этикет — опираться на руку подданного. Неспешным шагом дошли они до кованых ворот и оказались во внутреннем дворе, где толпились любопытные. Много любопытных, очень много. Разведчиков встречал весь замок, во дворе негде яблоко упасть, но при появлении рыжей массаны расступились Словно втиснулись в стены и друг в друга — При появлении рыжей стало тихо. "Кардинал Эстеллигар, клан приветствует вас", громко объявил епископартах. И вампиры склонились в поклоне Гарсарадал. А девушка улыбнулась, с удовольствием глядя на выражающих наивысшее уважение подданных. и Искры в камне амулета на мгновение сложились в улыбку, подобную той, что играла на губах Эстель, а затем рассыпались мелкими огоньками. Выставочный центр «Токио Биг Сайф», Япония, Токио. Вы когда-нибудь были на фестивале боди-арта? Когда вокруг голые тела, но стыда нет, потому что краска меняет мир, и вместо женщин и мужчин ходят, стоят, танцуют и позируют живые картины. Когда справа элегантные тигрицы, демоны всех кругов ада и драконы, притаившиеся в тумане. Слева пейзажи и сюрреалистические портреты построенным телам моделей низвергаются цветные водопады ты уже пресыщен впечатлениями а впереди еще сотня работ замечательных художников после первого часа глаза устают хочется уйти туда где вокруг лишь нейтральная серая а лучше вообще черная но уйти невозможно потому что фестиваль знаменитстей боди арта бывает лишь раз в году и не хочется пропустить даже самую простенькую модель уходишь изумился Наарга. «Вернусь через 20 минут», — спокойно ответил Нега. «Устал? Меня трудно утомить. Даже искусством, даже им». Мельтешение из украшенных тел не действовало на навов так же сильно, как на обычных людей. Образы, вспышки света и причудливые движения, которые постепенно переполняли челов, не могли утомить почти совершенный мозг подданных «Темного двора». Фестивальное мельтешение легко раскладывалось на составляющие, фиксировалось, анализировалось, в случае необходимости запоминалось, но тратился на всё это такой минимум сил, что челы умерли бы от зависти. «Скажешь, куда собрался?» «Нужно кое-что проверить». нега хлопнул друга по плечу. «Развлекайся». А сам вышел в лифтовой холл и в очередной раз набрал номер Миры. Выслушал предложение оставить сообщение, покрутил головой, спустился в подземный гараж, сел во взятую на прокат машину и навел морок. Теперь видеокамеры и случайные прохожие видели не происходящее в действительности, а современного, то есть уставившегося в планшет мужчину. Сам же нега достал с заднего сиденья сумку, выудил из нее ноутбук и через USB-вход подключил бронзовую плошку, украшенную переплетением колдовских символов. Затем раскрыл извлеченный из той же сумки кожаный чехол, покопался в пластиковых пакетиках, вытащил тот, внутри которого лежали три длинных светлых волоска, достал один и положил его в чашу. Запустил программу, прочитал заклинание и поднес огонек зажигалки к волоску. Тот мгновенно сгорел, оставив после себя тонкий дымок, но не поднявшийся и растаявший, а быстро впитавшийся в чашу. Поиск по генетическому коду позволял отыскать кого угодно и где угодно с точностью до фута. А требовалось для него совсем чуть-чуть. Волосок, капелька крови, частичка кожи объекта или его слюна. Поиск показал, что мира находится там, где должна, под Хабаровском. Но не на поляне, а на опушке леса, вдали от палаток и при этом без движения. Можно было подождать, повторить поиск через пару минут, Убедиться, что подозрения оправданы, но... Но Нега уже понял, что случилась беда и не стал терять время. Пробормотал ругательство, затем заклинание портала и прямо из машины провалился в Хабаровский край. Вышел в шаге от распростёртой девушки, склонился и внимательно, но пока не прикасаясь, осмотрел. Благодаря навским эскизам и тому, что убийца ничего не знала об анатомии людов, мира все еще была жива. У Люда в сердце находится на полдюйма выше, чем у Челов, и потому клинок не разорвал его, как хотелось неизвестному, а только задел. И Нега, который, в отличие от убийцы, хорошо знал, на что способны Люды, прикинул, что до критического состояния осталось примерно 10 минут. Очень мало по Человским меркам и более чем достаточно по разумению «Темного двора». Нав поднялся и прошелся по обеим полянам. Той, где стояли палатки, и соседний, где ребята мира проводили раскопки. Обнаружил их всех мертвых, отметил, что и трупы, и палатки тщательно обысканы, но деньги и украшения неизвестные не взяли. Значит, приходили за другим. Остановился, прикрыл глаза и быстро, но очень аккуратно провел магическое сканирование. Легкое, чтобы не оставить следов, но тщательное. Засек компактную видеокамеру на дереве, ее объектив был направлен на палатки, усмехнулся, снял ее, потратил еще 40 секунд, вернулся к мире, поднял на руки и активизировал безликую дырку жизни, купленную в обычном супермаркете торговой гильдии. Через несколько секунд тяжело раненая девушка оказалась в приемной эрлийской обители. Япония, Окинава. Самолет вздрогнул, касаясь колесами взлетно-посадочной полосы, и в салоне раздались редкие аплодисменты. Широкоплечий мужчина с короткими рыжими волосами оглядел тех, на чьих лицах было написано несказанное облегчение от того, что они снова на Земле, и презрительно хмыкнул. «Рано радуйтесь. Касание Земли еще не гарантия того, что катастрофы не будет». Впрочем, с этой машиной и именно сегодня ничего не случится. Вероятности полета были тщательно просчитаны, и если бы существовал риск, он не поднялся бы на борт. За стеклом иллюминатора промелькнуло здание аэропорта, и рыцарь в одно движение поднялся с кресла, взяв в руки сумку, которая всю дорогу стояла у него в ногах. Позади также легко и быстро встали еще четверо челов, однако рыжий не стал оборачиваться и тем показывать, что они вместе. Их пути разошлись с того момента, как был пройден таможенный контроль. Самолет остановился, бортпроводники замерли в ожидании подачи трапа и мужчина прошел к самому выходу, чтобы первым выйти из салона. За ним выстроилась очередь из молодых парочек, нескольких особо инициативных старушек, трех японцев в одинаковых деловых костюмах, а четверо челов с американскими паспортами остались около своих мест. Рыжий бегло просканировал пространство вокруг. Предосторожность не помешает. Удостоверился, что опасности по-прежнему нет, и включил телефон. Ему категорически не нравилось то, что вся группа летела вместе с ним. После такого задания полагалось рассредоточиться, оказаться как можно дальше друг от друга. Но ближайший доступный рейс за пределы России был только один. А оставлять команду в зале ожидания или в Хабаровске рыцарь не желал. «Зелёные» вскоре узнают о гибели группы археологов. Начнут поиски, и нет никакого смысла облегчать им задачу. Разумеется, «Зелёные» отыщут исполнителей. В фургоне наверняка остались генетические образцы. Однако вояки не смогут рассказать ничего интересного. Что они знают? Только полученные инструкции и его ненастоящее имя. Зелёным придётся здорово постараться, чтобы добраться до него. Но времени им хватит только на это. И добраться до Мессии они не успеют. Не смогут помешать Хетару изменить мир. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва. Ленинградский проспект. Мало кто из обычных москвичей знал, что внушительное сталинское здание на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе принадлежит не людям Челы проходили или проезжали мимо, кидали настроения заинтересованные или мимолетные взгляды, но для них дом из светлого камня был хоть и выделяющимся, но заурядным. Бывший военный институт, нынешний военный институт, на офисы небось распилили, Так думали прохожие. А если кто пытался проникнуть внутрь, продать что-нибудь или из любопытства, то молчаливые охранники вежливо, но непреклонно просили их проходить мимо. А если требовалось, демонстрировали такие документы, что один ушлый инспектор пожарной охраны, вздумавший прорваться внутрь нахрапом, долго-долго потом умолял никому и никуда не сообщать о его попытке и вообще забыть о его существовании, и даже предлагал деньги. Просьбе отнеслись с пониманием, от денег отказались. Что же касается жителей Тайного города, то среди них желающих проникнуть в это здание не находилось вот уже 454 года, с тех самых пор, как под стенами цитадели полегла половина гвардии великого магистра. Разумеется, рано или поздно новые смельчаки обязательно отыщутся. Разумеется, владеющие цитаделью навы продолжат оберегать своё логово с маниакальной тщательностью. И следующие желающие, скорее всего, повторят судьбу незадачливых рыцарей. Но пока это не было важно. «Выглядишь расстроенным. Устал немного. Богемная жизнь до добра не доводит. Чего не сделаешь ради великого дома», — хмыкнул Нега. Он считал богемой нааргу, но с пониманием относился к тому, что остальные навы относились к нему самому так же, как он к художнику. Для них он тоже был слегка не от мира сего. «Нормально, у всех бывает. Через пару-тройку столетий пройдет». «Не жалеешь ты себя», — я ведь сказал. «Да-да, помню. Чего не сделаешь ради великого дома. Давно собираюсь увековечить сей лозунг на золотой табличке. Да все руки не доходят. Золото жалко. В моем кабинете часто бывают шассы. Боюсь, утащат. Могу продать тебе формулу суперклея. Которую разработали шассы? Ага». «Значит, они знают формулу суперрастворителя. Возможно, секретную». Навы негромко посмеялись. Официально считалось, что всеми вопросами безопасности в Великом доме Нав ведает Сантьяго, комиссар Тёмного двора. И так, собственно, оно и было. В мирное время прижимистые Навы отрежали своему главному боевому магу минимум помощников, но тот справлялся. Комиссар курировал все вопросы, но наибольшее внимание уделял проблемам тайного города, вечному противостоянию с заклятыми соседями, великими домами Чуть и Людь. Поэтому многие дела, на первый взгляд относящиеся к разряду второстепенных, сваливал на исполнительного Артегу, считавшегося то ли клоном Сантьяги, то ли его тенью. Артега не жаловался и давно привык принимать на себя первую волну желающих записаться на прием к всесильному комиссару и даже научился не сильно раздражаться по этому поводу, частенько объединяя полезное с приятным. К примеру, до прихода Неги Артега развлекался оцифровыванием старинных документов, фотографировал исписанные старонавскими иероглифами лист, после чего прогонял его через автоматический переводчик с китайского и бодро ржал над получившейся белибердой Знаешь, как перевели они фразу «Мерцающий клинок пронзил туманную горку звездных теней»? «Это ведь поэма «Тьма шелестящей листвы»,» — удивился Нега. Он считался неплохим знатоком литературы имперского периода. «Ага, памятник нашего искусства. Ага», — снова подтвердил Артега. «И ты над ним издеваешься?» «Какой же ты стал нудный, чтоб тебя спящий наизнанку вывернул», — вздохнул помощник комиссара, после чего демонстративно захлопнул старинный том, сложил перед собой руки и поинтересовался. «С чем пожаловал, богема? Мне кажется, или ты должен сейчас находиться в Токио?» Помощников у Сантьяги было мало, но его задачу существенно упрощал тот простой факт, что каждый живой наф, чем бы он ни занимался, считался находящимся на службе Великому Дому. И потому веселый импресарио, тонкий ценитель красоты и знаток искусства Нега, являлся одним из агентов комиссара, собирающим информацию — и выполняющим задания за пределами тайного города. «Я был в Токио», — подтвердил он. «Не понравилось? Перестань поясничать». На убитых археологов Неге было плевать, однако к мире он относился особенно, и ему показалась неуместная веселость Артеги. «Что у тебя?» — посерьезнил тот. «Ты помнишь мою знакомую из «Зеленого дома»?» «У каждого из нас есть, была или будет знакомая из «Зеленого дома», пожал плечами Артега. «Они так мало живут, что запоминать их имена нет никакого смысла. Что случилось с твоей нынешней?» «Её едва не убили», — хмуро ответил Нега, ещё более помрачневший, когда помощник комиссара коснулся срока жизни людов. «Такое случается. Собрался отомстить?» Она была археологом, и её пытались убить во время экспедиции. Нега положил на пол, снятую из дерева, видеокамеру. «Тут запись». «Потом посмотришь, но самое главное я распечатал». Рядом с видеокамерой легли листы с изображениями. Мужчины и женщины рассматривают какую-то шкатулку. Археологи что-то нашли. После этого их убили. «Шкатулки, как я понимаю, в лагере нет», — протянул Артега. «Нет», — подтвердил Нега. «А заодно исчезли все документы и электронные приборы». «Кто занимался безопасностью археологов?» — люд Значит, их убили не челы. Именно. Интересно. Артега побарабанил пальцами по столешнице. Мира сообщила о находке в Зеленый дом. Несмотря на недавнее язвительное замечание, имя подруги Неги помощник комиссара знал. Нет. Об экспедиции не проверял. Я проверю. Еще одна легкая дробь по столу. Но что-то мне подсказывает, что Мира и тут проявила самостоятельность. «Да. Она рассчитывала найти нечто ценное?» — прищурился Артега. Она была рассеяна и слегка встревожена перед отъездом. «Есть догадки?» «Только предположения». «Я весь внимание». На поляне, где велись раскопки, я заметил следы шахт и почувствовал характерный запах. Дальше можно было не продолжать. «Намекаешь, что мира нашла место выхода Железной крепости?» «Все может быть». «Хм». «Намекаешь, что надо разбудить Сантьягу?» «Он спит?» – удивился Нега. «Ну, когда-то, наверное, спал». Без особой уверенности ответил Артега, возвращаясь к изучению фотографий. «Мира выжила?» «Да». «Повезло?» «У нее навские эскизы», – объяснил Нега. «Только благодаря им я сумел дотащить Миру до ирлийцев. Девушка оказалась не так глупа, как большинство ее зеленых сородичей», – заметил Артега и резюмировал. Ты благотворно на нее влияешь. Мы пойдем к Сантьяге. Ты уверен, что он уже проснулся?» Кабинет комиссара Темного двора радикально отличался от подавляющего большинства прочих помещений цитадели, выдержанных в стиле милого навским сердцам военно-фортификационного консерватизма, отсылающего знатоков ко временам Империи Темного двора и массовых казней на закате. Считалось, что трехчасовое пребывание в декорированном навами помещении гарантированно вызывает шизофрению у разумного любого генетического статуса. Однако рабочее место Сантьяги претендовало на лавры ультра-ультра-современного офиса. Прекрасно освещалось и было царством не камней и садизма, а стекла, металла и новейших технологий. Хотя и садизма, конечно, тоже. Но он умело скрывался среди гаджетов и странных конструктивных решений. «Вам не понравилось в Токио?» Участливый тон Сантьяги не сбил негу с толку. Он опустился в предложенное кресло, сдул с рукава пылинку, абсолютно скопировав жест комиссара, и доложил. «Все началось с того, что я не дозвонился до Миры». В отличие от Артеги, Сантьяга выслушал рассказ молча. Впрочем, он редко перебивал докладчиков. И даже предположение насчет железной крепости не заставило комиссара позабыть о вежливости. Он лишь дотронулся кончиками пальцев до подбородка, да так и замер в кресле, продолжая смотреть на Негу черными, глубоко запавшими глазами. А когда разведчик умолк, принялся внимательно рассматривать фотографии. Жаль, конечно, что челы до сих пор не научились делать оптику приемлемого качества. «Лет через 400 у них появятся нужные технологии», — хмыкнул Артега. «А до тех пор будем продолжать пользоваться продукцией шасов К сожалению, Мира решила не переплачивать и приобрела человскую видеокамеру, не модернизированную. Зелёный дом всегда отличался удивительной скупостью, притворно вздохнул Артега. Эта камера играла вспомогательную роль, вступился за подругу Нега. А шассы настолько жадные, словно вобрали в себя всю скупость спящего. Именно по этой причине финансовые дела великого дома Наф в полном порядке. Усмехнулся Сантьяго и отложил фотографии. Единственное, что я могу сказать точно, артефакт, который отыскала ваша знакомая, сделан не асурами. Вы уверены? Нега уже свыкся с мыслью, что Мира влезла в очень неприятную историю. В отношении асуров навы проводили стратегию убивай и не разбирайся. И воспринял слова комиссара с облегчением. Но ведь шкатулка почти не видна. Неважно. Сантьяго легко махнул рукой. «Штанги, которые железная крепость выдвигает к поверхности, несут сугубо утилитарную функцию. В них, в принципе, не может ничего быть. А если что и отыщется, то будет уничтожено охранными заклинаниями, которые продолжают функционировать даже сейчас. Так что...» Комиссар на мгновение замер, пристально разглядывая одну из украшающих кабинет картин Аркадия Ивова. Проснувшийся вулкан, лава которого, казалось, вот-вот поглотит ультра-ультра-современный кабинет. «Так что мы имеем дело с совпадением». вместе где Железная крепость подошла к поверхности, оказался некий артефакт, который... «Стал причиной расправы?» — закончил за шефа Артега. Несколько секунд Сантьяго пристально изучал подавшего голос помощника, после чего едва заметно качнул головой. «Вопрос в том, почему расправа вообще случилась?» «Нет никаких сомнений, что шкатулка была целью. Но как нападавшие о ней узнали?» «Кто-то стал предателем», — холодно ответил нега «И с ним тоже расплатились». «Очень может быть». Сантьяго вновь вернулся к созерцанию картины. «Хотите расследовать это дело?» «Если вы не против, комиссар?» «Я не против. Помимо целого букета достоинств...» Сантьяго мог похвастать совершенным и всеобъемлющим любопытством и ни за что не прошел бы мимо столь интересной информации. «Но по следу обязательно пойдут зеленые ведьмы». «У меня преимущество». «У нас всегда преимущество», — улыбнулся комиссар. «Ведь мы навы». Бразилия, Рио-де-Жанейро. За несколько месяцев до описываемых событий. И снова возвращение в номер. И снова перед самым рассветом. В минутах от прихода солнца, рискуя, потому что малейшая заминка, например, проколотое колесо такси, могла привести к необходимости искать укрытие. Или гореть под проклятым солнцем земли, чужим для масанов, убийственным. Макс и Кайл рисковали, потому что затягивали пребывание в клубе до последнего. Уж больно хорошо было расслабляться в обществе послушных, готовых на всё танцоров. «Хочешь, хлебни эту девочку», Хочешь того мальчика, хочешь сделай с ними что-нибудь другое, а хочешь высуши досуха, и жертва будет тебе благодарна. А остальные челы посмотрят на ее труп завистью». Поначалу безумные танцоры вызывали у масанов презрение, как тупой скот, не понимающий, что он теряет. Однако теперь их чувства слегка изменились, а замороченные челы стали казаться партнерами, участниками необыкновенного карнавала, во время которого каждый может стать каждым. Визиты в закат затягивали, в них появилась потребность, и парням становилось все труднее отказываться от предложения переждать день в клубе. Они уезжали на флажке, но с каждым разом неохотнее. И об этом следовало поговорить. «Как думаешь, во что мы влезли?» Хай плюхнулся в кресло и устало взлохматил черные волосы. «Не думал, что тебя это заинтересует», — хихикнул Макс. «Хватит язвить!» «Извини, мы оба увлеклись». «Согласен». «Но кто-то платит за сыр этой мышеловки. И я хочу узнать, кто». «Мессия». Никаких других подробностей или имен они до сих пор не узнали. Сильва ограничивался этим титулом или кличкой и мягко отказывал новым знакомым в деталях. Еще не время. Понятным было только одно. Сейчас на Мессию работает не очень много масанов. В противном случае слухи о создателе питательных клубов давно разлетелись бы по планете и достигли тайного города. И присланные гарки порубили бы его в мелкий шлюск Начинку для мясного пирога с морковью и спаржей подается горячим с соусом каленурт и красным вином. И заставили бы последователей Мессии этот пирог сожрать. А потом порубили бы и их. В закате лилось слишком много крови. В тайном городе такого не одобряли. И поэтому Макс и Кайл не до конца определились, кому сдавать мессию. Своему клану вольных охотников или тайному городу. У каждого варианта были свои плюсы и минусы. Понятно же было одно. Сдавать надо, поскольку на крови мессии можно хорошо подняться. Оставалась мелочь лично познакомиться со старикашкой. «Как думаешь, мы ведём себя правильно?» — неожиданно спросил Кайл. «Судя по спокойствию Сильвы, да. Мы всё больше и больше втягиваемся, брат». «Согласен», — поморщился Макс. «Но что делать? Мы не можем уйти». «Думаю, все новички мечтают сдать мессию, но постепенно попадают под...» «Только не говори под обаяние Сильвы». «Я думаю, под обаяние той дряни, которую он называет кровью заката». «Это да». Масаны переглянулись и многозначительно покачали головами. Они были молодыми, но не маленькими, и понимали, что самые крепкие секты стоят не только на идеологии. Коктейль Сильвы не походил ни на один из известных им наркотиков. А известно Максу и Кайлу было все. И в этом заключалась главная опасность. Друзья понятия не имели, как противостоять заразе оригинальной рецептуры. не принимать коктейль не могли. В этом случае Сильва их выгнал бы или убил. «Нужно отправить образец коктейля алхимику», — предложил Макс. «Он мужик головастый, разберется, из чего смесь составлена, и сделает нам противоядие. Днем будем пить его, а по ночам коктейль». «И не заболеем». «Я слышу недоверие». «Употребление коктейля наверняка влияет на поведение», — протянул Кайл. «Получив противоядие, мы станем другими, в смысле прежними». И Сильва догадается, что мы блокируем действия его дряни. Посмотрим на других Масанов Заката и будем вести себя так же. Макс слегка пожал плечами. Ради дела можно попробовать стать актерами. Ради жизни. И ради нее тоже. Помолчали. Хм, допустим, вернулся к теме Кайл. А если алхимик не сможет придумать противоядие? Тогда соскочим и сдадим Чарли только Сильву. Чарли? «Или тайному городу?» «Решим». Макс вздохнул. «Но соскочим точно. Я не хочу превращаться в овоща». «Никто не хочет». Кайл вновь провел рукой по волосам. «И последнее. Я весь внимание. Алхимик живет в Румынии». «М-дя. А я все думаю, когда ты об этом вспомнишь». Масаны рассмеялись. Появление на горизонте клуба «Закат» существенно улучшило финансовое положение друзей то есть не ухудшило, им не пришлось тратиться на блуждание по барам и клубам. Однако богачами ни Макс, ни Кайл не были, не могли себе позволить потратить сверхсэкономленных, и потому решение могло быть только одно. «Полетишь ты», — спокойно сказал Макс, «а я продолжу работать с Сильвой». «Не получится», — буркнул Кайл, изучая расписание авиарейсов. «Прямого рейса в Бухарест нет, а пересадка дневная». Нехорошо. При необходимости Масаны спасались от солнца с помощью плотных костюмов и мотоциклетных шлемов. Однако пассажир в подобном наряде наверняка привлечет внимание окружающих. «Давай напишем, что ты умер, и отправим тебя в гробу. Ну, по старинке. Не успеем оформить нужные документы. Давай купим портал. Не давай купим портал, а другого выхода у нас нет. Согласен». Кайл вздохнул. «Но на портал нет денег». «Значит, придется найти». «Найдем». Светиться в чужом городе не хотелось, но обстоятельства вынуждали к решительным мерам. «Но как мы их потратим? Позвоним в транспортал и попросим организовать магический переход Рио-Бухарест и обратно для двух мятежных масанов? Придется отыскать кого-нибудь, кто сможет помочь». «Вот так просто. Выйдем на площадь и позовем мага. Или откроем справочник. Рио — город большой». «Тут наверняка есть магия, отыщем! А пока давай спать!» Макс только покачал головой, задумчиво глядя на экран ноутбука, а потом, еще чуть помедлив, взял телефон и набрал номер Чарли Малковиана. Понимая, что ему придется выслушать много неприятных фраз в свой адрес, он все-таки собирался спросить, нет ли у Чарли на примете того, кто способен построить межконтинентальный портал из Рио в Бухарест. цитадель Штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект. Обычно в этом кабинете в такую рань не просыпались. Но не от лени, а потому что ложились поздно. Знаменитые Лас-Вегасы Нав Доминго и Шастамир Кумар, личные аналитики комиссара «Темного двора», любили работать по ночам и просыпаться к полудню, раздражая окружающих всклокоченным видом и красными глазами. Но больше, чем внешний вид аналитиков, Склонных к порядку навов раздражал бардак, устроенный безбашенной парочкой в своей берлоге. Двухэтажное помещение, просторное, со множеством окон, было под завязку забито магическим и обыденным хламом, сломанным и еще действующим оборудованием и прочим барахлом. Холодное и огнестрельное оружие и артефакты различного предназначения. Коробки из-под пиццы, пустые бумажные стаканчики, бронзовые курительницы и связки всевозможных трав. Канистры со слюной дракона и старые системные блоки с выдранными жесткими дисками. Свечи, лампы, амулеты, черепа, хрустальные шары, серверы, мониторы, жесткие диски, ноутбуки, проекторы, остатки еды, старые брюки. Проще сказать, чего тут не было. Чистоты и порядка, что царили во всех остальных помещениях цитадели. По неизвестной причине големы-уборщики перегорали, едва переступив порог берлоги. А очищающие арканы не активизировались, что позволяло Лас-Вегасам плодить бардак в свое удовольствие. Нега в кабинет аналитиков всегда входил с осторожностью, не забыл, как и камня благословения испортили дорогущий костюм от манера Турчи. Однако на этот раз обошлось. Обогнув кучу нераспечатанного компьютерного железа у дверей, разведчик удачным пинком смахнул с дороги вооруженного ежика остановился в шаге от храпящего на диване доминги и рявкнул подъем работа пришла и едва увернулся от подушки которая пролетела через всю комнату и свалила со стола монитор прочь отсюда ошибка спящего доминго даже глаз не открыл уси его пролепетал в тяжелом сне томир белая крыса видимо от нее и требовалось кусить предпочла скрыться в сервере ежик подумал стрелять но оценив размеры Неги, тоже ретировался. Личные аналитики всесильного комиссара «Темного двора» остались без защиты. «У меня есть разрешение убить вас в случае неповиновения». «Что ты сказал?» «Отлично, первый этап пройден». Нега оглядел берлогу у Лас-Вегасов, ища, где бы присесть. Не нашел и остался стоять. «На самом деле комиссар не разрешил, а попросил вас убить, лентяев». «Считай, что второй этап тоже позади, и мы услышали всё, что думает о нас Тёмный двор. Он думает ещё интереснее». «Богемная жизнь испортила тебя. Сделала фантазёром. На самом деле в Тёмном дворе нас любят». «Мы очень полезные», — добавил Тамир. «Чего тебе не хватает для счастья?» — осведомился Доминго. Он в лихой парочке был предсказателем. «А вам? Нам нужно, чтобы ты ушёл». «Поэтому мы готовы немного поработать», — промямлил Тамир. «Говори, нужно провести тщательное удалённое сканирование одной полянки в Хабаровском крае». «Запонки потерял!» «Зелёные археологи отыскали там какой-то артефакт». нега быстро ввёл проснувшихся аналитиков в курс дела, после чего отошёл в сторонку и замер, не мешая им работать. Тамир запустил компьютеры, подключился к ближайшему Человскому спутнику выведя на один из мониторов изображения поляны. Доминго же вызвал огонь в трёх чашах и занялся просмотром событий прошлого и вероятностей будущего. И первые результаты исследований появились меньше, чем через минуту. «Боевую магию там не применяли», — сообщил жующий вчерашний гамбургер Доминго. «Фон повышен только в лагере зелёных, из-за короля москитов и колокольчиков», — добавил шас Прошлое этой поляны, ты знаешь, ничего нового я не скажу. Что же касается будущего, то её у неё можно сказать нет. Полянка остаётся заурядной полянкой. А через восемь лет медведь задерёт на ней козу. нега открыл было рот, желая уточнить кое-какие параметры прошлого, но следующая фраза Тамира заставила его передумать. Что же касается шкатулки, то её вывезли. Что? Него знал, что Лас-Вегасы лучшие, но не ожидал, что сонная парочка даст ему ниточку так быстро. Если верить таможенной декларации некоего американца по имени Джейсон Стартхем, то сегодня он вывез из России сувенир, описанный как шкатулкой стали с узором из ювелирного сплава. Внутри шкатулки украшение в виде солнца, материал – ювелирный сплав. Исторической или научной ценности не имеет, оценочная стоимость невысокая, новодел. «Документы на вывоз в порядке». Шас мило улыбнулся и закончил. «Самолет уже приземлился на Окинаве». Доминго же выкинул остатки гамбургера куда-то под стол и принялся сосредоточенно протирать пальцы бумажной салфеткой. «Чел реальный?» — немедленно спросил Нега. «Сейчас проверим». Тамир вновь углубился в компьютерные дебри. «Похоже, что реальный. В Россию он прилетал не один раз». Многократная виза открыта полтора года назад. «Это не чел», — неожиданно произнес Нав. «Его вероятности спутаны, как будто их прячет кто-то очень сильный. Но я точно знаю, что Джейсон не чел и преподнесет тебе, Него, сюрприз». «Приятный». «Понятия не имею», — развел руками предсказатель, продолжая смотреть на огоньки. «Кажется, на все три разом». «Возможно, он тебя убьет». Звучит не слишком оптимистично. Ты сам хотел знать правду? Наш друг Джейсон имеет отношение к американской армии. Вернул себе слово Тамир. Но я не уверен, что за убийством зелёных геологов стоят челы. Археологов. Поправил аналитика Нега. Всё равно зелёных. А спорить это утверждение было невозможно. Что значит «имеет отношение»? На сервере американской военной базы на Окинаве появилась запись о прибытии капитана Стартхема. Интересно. Нега понял, что запас подарков от Лас-Вегасов временный сяк, поразмыслил, продумывая несколько последующих шагов, после чего распорядился. «Отправьте меня на Окинаву. Пора пообщаться с одним шустрым челом, который может оказаться не челом». Подсобное помещение, в котором Лас-Вегасы открыли Неге-портал, не оснащалось видеокамерами. Свободным пространством тоже, и поэтому, едва повернувшись, Разведчик врезался коленом в стопку пустых ведер, наступил на швабру, ругнулся, смахнул с полки банку с моющей химией, ругнулся крепче, представив, как веселятся сейчас аналитики, приоткрыл дверь, убедился, что, несмотря на поднятый шум, не привлек внимание челов и выскользнул в коридор. Личину он продумал еще в Москве и с помощью тех же ласвегасов быстро собрал нужный комплект документов, превратившись в гражданина США Николаса Доусона. 37 лет, разведён, любит гамбургеры, блондинок и автомобили на прокат. Последнюю любовь продемонстрировал тут же, арендовав в аэропорту неприметную, но резвую «Тойоту», после чего выехал на шоссе с раздражением, привыкая к неправильной разметке, и набрал номер Лас-Вегасов. «Есть новости». «А где, пожалуйста?» — осведомился Тамир. «Есть новости, пожалуйста». «Ты уже заплатил за аренду машины?» Продолжил расспросы ШАС. «Да». «Жаль». День обещал оказаться суетливым. «Куда он поехал?» Поинтересовался Нав. «Двадцать минут назад Джейсон Стартхем вылетел на Аляску. Полетишь за ним?» «Не сразу». Решил после паузы Нега. «Попробую сначала разузнать что-нибудь здесь. Сделайте мне допуск на базу». «Документы пришлем через четыре минуты», ответил Тамир. «Доехать не успеешь». В случае необходимости Лас-Вегасы умели работать чертовски быстро. Зелёный дом. Штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров. Широкие ворота распахнулись, юркий смарт весёленького фисташкового оттенка въехал в обширный внутренний двор штаб-квартиры Великого дома «Людь» и сразу же затерялся в нём, совершенно не подходя по размеру пространствам и строением древнего дворца. Незаметно обогнул цветочный флигель, прокрался вдоль павильона прелестных восходов и замер, наконец, на дальней парковке, едва не уперевшись бампером в табличку «Фата Надежда». Из остановившейся машинки грациозно выбралась светловолосая девушка с точёным носиком, аккуратными губами и огромными зелёными глазами, облачённая в модный в этом сезоне сарафан и легкие туфли сандалии жизнерадостная улыбка очаровательное дыхание молодости и аура женственности обволакивающая надежду делали ее похожей на студентку или модель еще не хлебнувшую настоящей горечи мира гламура или на невесту надежда была столь красива что ее хотелось назвать легкомысленной однако те кто видел фату на службе, а особенно те кому не повезло быть объектом ее разработки, Никогда не использовали в отношении самого талантливого дознавателя «зеленого дома» эпитетов «жизнерадостный», «легкомысленный» или «очаровательный». За глаза Надежду звали Гадюкой, и имя это она заработала потом и кровью. полоница «Да, Фата». Помощница не просто посмотрела на вошедшую в кабинет, а поднялась, демонстрируя готовность броситься куда угодно, с каким угодно поручением. «Мне должны были доставить пакеты службы утилизации». «Никаких пакетов, Фата». «Если не пришлют в течение тридцати минут, позвони и устрой скандал». «Серьезный?» «Переходящий в истерику», — улыбнулась Надежда. «С удовольствием». Полуница и сама недолюбливала шасов. Но то, как к носатым навским прихвостням относилась гордая Фата, приводила молоденькую фею в щенячий восторг, и она старательно перенимала у гадюки опыт. «А пока, будь добра, свари мне кофе». «С удовольствием». «Спасибо». Надежда уютно устроилась в кресле, извлекла из сумочки пудреницу, помаду, тушь, зеркальце и принялась неспешно приводить себя в порядок. Нельзя же во всем полагаться на магию, одновременно прокручивая в голове события сегодняшнего дня, который начался звонком из службы утилизации и скучным голосом оператора, сообщившим, что хабаровские трупы успешно заменены на кукол, счет выслан в казначейство Великого дома «Людь», копия в секретный полк, когда оплатите. «Спросите у бухгалтеров», — сквозь сон посоветовала Надежда и лишь через секунду опомнилась. «Какие еще хабаровские трупы?» И беззвучно выругалась, увидев, что хваленая горизонтальная коммуникация между структурами дала очередной сбой, и ей забыли сообщить о происшествии. Впрочем, такое случалось. Одеваясь, Надежда позвонила в оперативный центр Великого дома и разузнала подробности трагедии. Итак, очередная романтическая группа археологов, мечтающих о славе Шлимана и доктора Джонса, отправилась по каким-то делам в Хабаровск и была вырезана в полном составе. А поскольку среди членов группы присутствовали Люды и полукровки, Преступлением занялась служба утилизации. Секундочку. Служба утилизации занялась преступлением еще и потому, что кто-то неизвестный, возможно, убийца, позаботился сообщить о случившемся. Как говорится, голову срубил, о режиме секретности не забыл. Операторы службы выслушали сообщение о трупах, отправили на место события агента Атама Турчи и стажера Вальда де Транта, которые и устроили фокус с заменой тел. «Ваш кофе, Фата». «Спасибо, Полуница». пакеты и службы до сих пор нет». «Хуже шасса может быть только мертвый шас припомнила Надежда старую шутку Хванов. «Потому что об него спотыкаешься, и он плохо пахнет». Помощница не забыла посмеяться. «Будь добра, подготовь для меня расписание рейсов в Хабаровск». «Не менее восьми часов», уныло предупредила Полуница. «Знаю», не менее уныло ответила Надежда. Попробую выбить портал. Но если дело сочтут рядовым, придется лететь самолетом. В отличие от агентов службы, которые воспользовались самым быстрым способом перемещения, гигантский счет за который лежит в казначействе. Интересно, как скоро прибегут разъяренные бухгалтеры? С тех пор, как это казначейство возглавил Сирис Турчи, жизнелюбивых сотрудниц финансового ведомства словно подменили, И теперь они приносили великому дому прибыль, а не детей, что серьезно подпортило им характер. Отныне каждый счет и заявка подвергались въедливому изучению, а бюджеты ведомств порой приходилось пробивать настоящими магическими поединками. «Отставить бухгалтерию! Сейчас нужно думать о важном!» Хабаровск. Никаких следов Атам и Вальд не обнаружили. Убийца позаботился о том, чтобы остаться инкогнито. Зато агенты подметили интересный факт. Спальных мест в лагере было 6 а трупов пришлось менять 5 После изучения документов стало ясно, что не хватает Миры, главы археологов, и горячий Детрант немедленно предположил, что она-то и расправилась с подчиненными во время дележа богатой добычи. Детрант был назван кретином, обиделся, едва не наговорил Надежде кучу глупостей, вовремя вспомнил, что она, в отличие от него, маг... Ушел в угол и принялся осопить. И, скорее всего, именно из-за обиды стажера пакет с отчетами и кое-какими уликами до сих пор не доставлен. «Отставить стажера!» Что же касается пропавшей Миры, то Надежда догадывалась, где ее искать. Раз кто-то сообщил о преступлении в службу, возможно, он заодно позаботился и о единственном выжившем члене группы. Фата размешала сахар, добавила в кофе сливки из серебряного кувшинчика, кофейный сервиз был ее слабостью, и помощницы приносили кофе только в нем. После чего набрала телефонный номер московской обители. Эрлийцы были непревзойденными лекарями, способными исцелять даже стоящих на пороге смерти, но никогда не забывали снять скромный гонорар за свои услуги со счета пациента. Уровень скромности определялся врачами на глазок, поэтому иногда их притязания поражали даже шасов Тем не менее, если кто-то оказывался при смерти, он, зная о тайном городе, разумеется, стремился как можно быстрее оказаться в Царицыно. «Приемный покой, брат Актопус. Что у вас случилось? Сегодня и до конца недели анализы мочи бесплатно при условии резекции желудка». «Зеленый дом. Дознаватель надежды». «Интересует удаленный тест на беременность?» Сделаем бесплатно при условии дальнейшего наблюдения в обители, и Фата Надежда, с нажимом уточнила девушка. Она надеялась, что высокий титул заставит эрлица заткнуться, но тот среагировал не так, как можно было ожидать. Могу предложить прекрасную программу наблюдения за здоровьем для ваших внуков. Заткнись. Вы позвонили, чтобы оскорбить меня? Кротко осведомился брат Октопус. Сегодня ночью в обитель привозили раненных людов меня интересует девушка по имени мира да проникающее ранение в область сердца сейчас без сознания потеряла много крови и обязательно умерла бы не сделай в свое время навские эскизы хочу сказать что действенность эскизов несколько преувеличена однако в некоторых случаях как мира оказалась в обители перебила врача фата вывалилась из портала чей был портал Её собственная дырка жизни. Кто оплатил ваши услуги? У девушки была с собой карточка «Тигротком», и мы на основании соглашения об автоматическом списании стоимости платных услуг... Да-да-да, всё понятно. Надежда выдержала паузу. Поставьте меня в известность, когда мира придёт в себя. Поужинать не желаете? Сегодня я выгуливаю внуков. Судя по голосу, вам не больше сорока. Эрлийцы для меня слишком занудливы. «Занудство не всегда плохо», — спокойно продолжил врач. «Раз уж мы заговорили обо мне, то я могу долго повторять ни слова больше». Надежда положила трубку, велела Полунице организовать обыск в квартире Миры с обязательной проверкой звонков и электронной почты. Набросала предварительный отчет, пару секунд медитировала над ним, запоминая основные постулаты, после чего направилась на доклад к обервоеводе Белославе которую не называли «гадюкой» только потому, что этот псевдоним чуть ранее зарезервировали за надеждой. «Ты похожа на невыспавшуюся студентку». «Это комплимент?» — удивилась Фата. «Констатация факта». Белослава вздохнула. «Не очень приятного». С недавнего времени в «Зелёный дом» стала возвращаться мода на строгость. Дворцовым служащим и особенно сотрудникам секретного полка и дружинницам «Дочерей Журавля» Намекнули, что выглядеть необходимо соответственно положению. Надежда решила пока повременить закрытыми блузками, а вот занимающий высокий пост белославия пришлось прислушаться к доброму совету, и теперь она постоянно пускала шпильки в адрес тех, кто еще не принял новые правила. «Ездила в службу?» Вопрос четко указал, кого следует благодарить за ранний подъем. Однако голос Надежды остался спокоен. «Разумеется». «И?» «Жду от них материалы». «Конечно». Белослава откинулась на спинку кресла. «Улики и свидетельства». Обервоевода свято верила в поцелуй русалки, способные развязать язык даже Наву, и не особенно вникала в такие мелочи, как криминалистика, а ее высокий пост стал результатом политических ухищрений мужа, родителей и любовника. «Дело видится странным», Кашленов произнесла Надежда. Из лагеря пропали все электронные приборы и документы о раскопках, и это дает право предположить, что Мира нашла что-то серьезное. «Насколько серьезное?» — подалась вперед Белослава. Удачное расследование могло помочь ей в карьере, поскольку муж, родители и любовник уже достигли потолка своих возможностей, а оставаться на уровне обер-воеводы Белослава считала недостойным себя. Служба утилизации считает, что Мира проводила раскопки на месте выхода Железной крепости. «Как?» — взвизгнула обер-воевода. «И я узнаю об этом только сейчас?» На несколько мгновений прекрасные зеленые глаза Белославы превратились в два злобных изумруда. Однако довольная собой гадюка осталась спокойно спрятав улыбку глубоко в душе, и обер-воевода опомнилась. «Дальше. В послании, которое я жду от службы», Должны быть окончательные выводы экспертов. Улики и свидетельства. Но пакета у тебя нет. Пока. Долго, не менее 20 секунд Белослава смотрела Надежде в глаза, после чего приняла решение. Тебе нужно слетать в Хабаровск. Слетать? Выбью портал, решила обер-воевода. Дело может оказаться серьёзным. Согласна. Как этих археологов убили магией? Автоматы Калашникова. Челы? Судя по остаточным следам, они. Или же убийцы скрыли свое присутствие. Или так. Умелые маги могли замаскировать свое появление, вернув потревоженный энергетический фон в норму неприметными арканами. И в то, что среди убийц присутствовал колдун, верилось больше, чем в то, что опытного людо и ведьму, пусть и не сильную, ликвидировали обычные челы. Миру, в отличие от остальных, ударили ножом. Сейчас она без сознания. «Как долго не сможет отвечать на вопросы?» «По оценкам эрлийцев, часов восемь-десять». «Уверена, ты сможешь что-то раскопать за это время». «С помощью улик и свидетельств?» «Может, ты перестанешь напоминать мне эту неудачную фразу?» «Извини». Ведьмы помолчали. «Миру бросил в портал убийца?» Негромко спросила Белослава. «Надеюсь». «Надеешься?» «Если бы начальство лучше разбиралось в криминалистике», Оно не задало бы этот вопрос, а так пришлось объясняться. «Допустим, среди нападавших был кто-то из тайного города», задумчиво произнесла Фата. «Сейчас не неважно кто. Важно, что он, возможно, вообще не хотел никого убивать. Могло получиться так, что бой начался внезапно. Но он все равно пощадил миру». «Ты сама знаешь, что это глупо. Раз начал убивать, убивай всех!» «Знаю». «Я поняла тебя». «Если миру спас не убийца, ее точно спас житель тайного города», вздохнула Гадюка. «И сейчас он идет по следу убийцы и той ценности, которую отыскала Мира. И ты отстаешь от него на несколько часов». «Совершенно верно». «В таком случае поторопись», бросила Белослава. «Потому что ты...» Отвечаю лично. Надежда поднялась. «Я знаю». Бразилия. Рио-де-Жанейро за несколько месяцев до описываемых событий. «Две тысячи?» — уточнила сидящая за решеткой кассы девушка. «Совершенно верно!» — подтвердил Кайл, выкладывая на стойку тонкую стопку купюр. Резаная бумага испарилась почти мгновенно, а ее место, не будь масан-магом, сказал бы, как по волшебству заняли тяжелые прямоугольники игрового заведения. «Ваши фишки, сэр». «Спасибо». Кайл вошел в прокуренный зал. Это обстоятельство было единственным темным пятном в их с Максом плане, поскольку не люди не терпят табачного дыма, и огляделся. Игра. В отличие от равнодушного к азарту друга, Кайл обожал рулетку и карты, причем любил не побеждать с использованием магии, а честно играть, надеясь на улыбку судьбы. Проигрывать, проклиная все на свете, выигрывать, возносясь от счастья под самые облака — переживать настоящие эмоции, каковых так мало в серой повседневности обычного вампира. «Красавчик, в автоматы играешь?» Полногрудая, да вославится в веках имя силиконы, производные его. Девица подмигнула пребывающему в России масану и легко коснулась однорукого бандита. «Удача тебя любит!» Холодное железо человских устройств плохо реагировало на прикосновение магии крови, Требовало слишком много усилий. Но Кайл не собирался выигрывать. Зато должен был показаться лохом обыкновенным, готовым спустить последние сбережения ради мимолетной улыбки госпожи Фортуны. И потому вампир охотно подался вперёд. «Куда засовывать?» «Сначала в автомат», — рассмеялась пышная. «Угостишь меня?» «Если выиграю». «Ты жадный?» «Экономный». «Мне нравятся мужчины, которые умеют считать деньги». «Поэтому у них есть деньги». «Именно». А Кайлу нравились пышные человские самки. Кровь в них бурлила настоящая, яркая. Однако питательные визиты в закат избавили его даже от намека на жажду, и потому он бросал на нежданную спутницу весьма хладнокровные взгляды. Никакого гастрономического интереса. «Меня зовут Лея, как принцессу». «Настоящих принцесс так не называют, дура тупая». Кайл почти высказался, но прожорливый автомат прекратил громохать внутренностями, сообщил, что выигрыша не будет, и попросил еще жетон. Лея, как принцесса, повела резиновым бюстом. «Может, сейчас повезет?» И сделала глазами знак, мол, продолжай кормить заведение, не останавливайся. «Может, и повезет», — согласился Масан, однако жетон оставил при себе и повернулся к рулетке. «Составишь компанию?» «Мне нельзя», — вздохнула девица. «Тогда пока». Работящих девиц в зале полно. Будет кому визжать и требовать шампанское, когда начнется череда выигрышей. Но она... Она, увы, не начнется. План не предполагал. Для себя магию в казино применяли редко. Не хотели светиться. И Носферату, у которого Кайл и Макс получали добро на поправку финансов, выигрывать запретил. Зато... Против классического плана не возразил, велев, правда, не зарываться. Вот и получалось, что девочки сегодня будут визжать вокруг другого героя. «Ваша ставка, сэр!» «23». Масан бросил на стол пару крупных фишек. «Принято!» Шарик полетел по кругу, игроки с интересом или, скрывая интерес, уставились на него, а Кайл уставился на игроков. «Кому сегодня улыбнется удача?» «Двадцать три!» — голос Крупье громохнул громом. «Ваш выигрыш, сэр!» «А ведь скажут, скажут, что я применил магию!» Выругался про себя вампир, принимая кучу фишек. «Сегодня твой вечер, красавчик!» К стулу Масана протолкалась Лея, видимо, получила разрешение последовать за перспективным клиентом. «Сейчас на шампанское хватит?» «Сорок два!» — объявил Кайл, погладив девушку по бедру. «Шампанское? Не сейчас». Ему нужен был лох, одинокий, желательно небогатый игрок, зашедший в казино, чтобы избавиться от отпускных накоплений. Он, принезримый для посторонних помощи вампира, станет героем вечера, выиграет нужную Кайлу сумму, выйдет из заведения пьяный, и довольный, строящий планы на будущее и будет ограблен. Такое случается». Полицейские подумают, что мордовороты казино вернули хозяину деньги, мордовороты подумают, что сработали гастролеры, а гастролеры ничего не подумают. По причине своего несуществования в данный момент. Сумма денег выйдет из оборота теневой экономики и перейдет в собственность Масанов. чело делается легким сотрясением мозга. Никто... 42. Вот дерьмо. Шампанского. Бутылку. «Да, бокалом уже не отделаешься, потому что девиц вокруг скопилось пять, и каждая норовила поёрзать телом по голове или плечу, ничего не понимающего Масана». он нас объявился счастливчик! Смотрите, он играет!» Крупье вопросительно посмотрел на Кайла, но тот качнул головой, показывая, что пропускает, и ошалело уставился на кучу фишек. Что-то пошло не так. «Откуда ты родом, красавчик? Что ты делаешь вечером?» «Пригласишь меня на ужин?» «При тут ты, стерва?» Возмутилась Лея. «Заткнись!» «Как ты это делаешь?» Прозвучал вдруг чей-то явно не женский голос. «Сука крашеная! Как ты меня назвала?» «Дерьмо!» Изумление двумя подряд выигрышами, потеря концентрации, ненужные мысли, расслабленность, и Кайл прозевал то, что никак, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя было зевать. В зале появился Нав. Как всегда, худощавый, длинный, черноволосый, опасный. Но, видимо, слегка пьяный и в хорошем настроении. И только поэтому мятежный Масан не получил пару смертельных внутренних повреждений. Наф уселся напротив Кайла, подпёр кулаком подбородок и повторил. «Как ты это делаешь? Что?» Во рту стало так противно, словно вся выпитая за последнюю неделю кровь скисла и выступила из дёсен. «Ты ведь не используешь магию», — объяснил Тёмный. «Нет», — подтвердил Масан, мысленно прощаясь с жизнью. «Но выигрываешь». «Да». «Перешёл на двоичный код?» «Я...» — Кайл откашлялся. «Я...» «Проверим твою удачу, кровосос». В чёрных, глубоко запавших глазах Нава мелькнул весёлый огонёк. «Называй число». Замысел вампир понял сразу. «Ставка на жизнь». И если он ошибется, то одним мятежным Масаном на земле станет меньше. Ничего личного, просто темный, — решил развлечься. Крупье вновь повернулся к герою вечера, и Кайл пискнул. «Зеро!» — понял, что скиксовал, кашлянул и молниеносно повторил, громко и уверенно. «Зеро!» — и двинул вперед все свои фишки. По залу прошелестел шепоток. Нав улыбнулся, показывая, что оценил жест Масана — и небрежно бросил на стол крупную фишку. «Одиннадцать». Он не был услышан, поскольку все внимание публики было приковано к Кайлу, внутри которого царил не просто холод, Северный полюс. «Одиннадцать против нуля. Две единицы против нуля. Двойка против нуля. Я против нуля. Меня могут помножить на ноль. Одиннадцать против...» Все смотрели на шарик, а Кайл смотрел на Нава все эти долгие годы что шарик бежал по кругу кайэл смотрел на нава не в силах пошевелить ни рукой ни ногой и шептал одиннадцать против и едва не замер от удара услышав зио зал разразился воплями а нав приподнял бокал ты действительно счастливчик кровосос но все было честно и если понадобится я подтвержу что ты не использовал магию меня зовут врега а как же челы «Позвони но Носферату, объясни ситуацию и попроси помочь», — хмыкнул тёмный. «Придётся поделиться, но это лучше, чем самостоятельно решать проблемы с местными уголовниками». Вокруг визжали, хохотали, хлопали по плечу, а некоторые прикидывали, сможет ли герой вечера оказать серьёзное сопротивление при ограблении. Вокруг бушевала стандартная жизнь казино, однако вампира она не волновала. «Спасибо», — прошептал он. «Живи! Пока!» нав поднялся. «Где я могу вас найти?» Набрался храбрости Кайл. «Меня не ищут!» Врэга поднёс губам бокал с красным, а в глазах его вновь вспыхнули факелы. «От меня убегают!» «И всё-таки в фазане!» «Сказал, где живёт!» Изумился Макс. «Почему нет?» Развёл руками Кайл. «Он нав ему масаны как семечки. Сгрызёт и не заметит!» «А если соберемся большой группой и завалим его, то через час сюда свалятся гарки с походом очищения, и в Рио еще очень долго не будет ни одного нашего». Кровь навов была для ночных охотников ядом, и потому именно темные отвечали за наведение порядка среди мятежных, не принявших догмы покорности, масанов, и наводили этот порядок железной рукой. «До сих пор не верю, что все это было в действительности», Пробормотал Макс, зачарованно разглядывая кучу денег. «Он позволил тебе уйти. Я был честен, и он поступил честно. И вовремя подсказал, как решить проблемы с челами. Сам бы я ни за что не догадался позвонить но Носферату». Толстый Мигель сначала долго орал на Кайла, ругая за то, что тот нарушил уговор. Но в конце концов поверил сбивчивому рассказу парня, просмотрел видеозаписи, потаращился на пьяного Нава, сообщил... «Ты шкет, который второй раз родился и ограничился вполне разумной долей за поддержку». Ребята Носферату доказали владельцам казино, что Кайл был с ними честен, пообещали, что он никогда больше не переступит порог заведения, и сопроводили до отеля. «Соглашусь со стариком. Ты действительно второй раз родился?» «Знаю, а что у тебя?» «Придумал, как сделать портал?» «Увы», — развел руками Макс. Поговорил с Чарли, но он все еще зол на нас. Сильных колдунов в Рио. Масан увидел на губах друга усмешку, прищурился, пытаясь понять, что она означает. Понял и прошептал. Нет. Почему? Сегодня Кайлу везло, и он не видел причин останавливаться. Нельзя играть с тигром, тихо произнес Макс. В смысле, один раз сыграл и хватит. В следующий раз он тебя искупает в лучах славы без всякой рулетки но не убедил. «Один раз я рискнул и добыл деньги», — рассмеялся Кайл. «Рискну снова». Военная база Камп-Хансен, Япония, Окинава. «Мне нужен капитан Стартхем». Тратить время на политес не гощел излишним. КПП преодолел с брезгливой усмешкой, как настоящий выходец из Лиги Плюща, вынужденный якшаться с чернью. С той же миной выслушал сбивчивый доклад потного и вонючего, как скунс-марафонец Капрала, прошел в кабинет коменданта и сунул ему под нос состряпанные Лас-Вегасами документы. «Он на базе?» «Кто?» «Стартхем». Него без труда добавил к брезгливости презрения окончательно определив свое отношение к недостаточной проницательности собеседника. «Ваш подчиненный?» «Офицер?» «Американец?» «Патриот, наверное». Помимо документов, Лас-Вегасы внесли необходимые пометки в компьютерную сеть, и потому несчастный Роуз не сомневался, что перед ним внезапная и злобная проверка из Пентагона. «Капитан Стартхем, короче! В настоящий момент короче! Я требую уважения!» — взвизгнул Роуз. «В конце концов...» В конце концов у него медаль Конгресса, благодарный за отличную учебу в поинте две командировки в Афганистан и ранения. В конце концов, он офицер. И еще в конце концов. «И не таких с позором выгоняли!» — рявкнул Нав, сообразив, что именно от него нахальный боевик требует уважения. «Вопрос повторить или сразу рапортом заняться?» «Не надо заниматься рапортом», — сдался Роуз. Он понял. Отвечая, черноволосый проверяющий на мгновение позабыл о маске брезгливого презрения, и комендант увидел настоящий взгляд его глаз холодный и черный. И второе прилагательное определяло не цвет, совсем не цвет, в смысле не только цвет. Второе определение характеризовало даже не взгляд самого человека. Роуз видел такой взгляд и таких людей в Афганистане. Так смотрели лучшие волки подразделений, прирожденные убийцы. И Роуз сдался. И ему даже полегчало, когда черноволосый вернул на лицо выражение презрения. «Стартхем не с нашей базы, и, судя по документам, он улетел на Аляску». «Судя по документам?» «Я с ним не встречался». «Значит, я не успел». Проверяющий на мгновение замер, словно обдумывая дальнейшие шаги, после чего твердо вопросил. «С ним была посылка?» «Ручная кладь, коробка». «Забавно». «У нас проблемы?» «Допущена пара ошибок», — холодно ответил тот. «Но, возможно, Стартхем сумеет их объяснить». Речь идет о шпионаже. Роузу не хотелось быть замешанным в скользкой истории с предательством. Место у него не самое высокое, но и на него есть претенденты, которые сразу же засыплют руководство донесениями о неподобающем поведении и неподобающих высказываниях пошатнувшегося офицера. Только дай знак. Пока речь идет лишь о подозрениях и о том, что верные присяги офицеры должны держать язык за зубами. «На меня можете положиться», — пообещал ветеран Афганистана. «Не сомневаюсь. собирайтесь на Аляску?» «Не собирался, пока мой самолет на Окинаву не задержался из-за грозового фронта. Сочувствую». «Вы даже не представляете, комендант, как я вам благодарен за это». «Похоже, незнакомый Джейсон, у тебя серьезные проблемы». На старт Хемороузу было плевать. Однако он не мог не посочувствовать человеку, за которым приехал черноволосый парень с глазами убийцы. Парень из Пентагона. «Наш следующий рейс на Аляску. Я тороплюсь, поэтому воспользуюсь гражданскими авиалиниями», — отрезал брюнет. «Спасибо за сотрудничество, комендант. Это мой долг. Перед страной и народом», — закончил за него проверяющий. «Я доложу, что вы произвели на меня в высшей степени положительное впечатление». «Как?» вы молодец «Рад стараться!» С облегчением проорал Роуз.